Содержание. Лавина. Повесть. Вместо меня. Антон на день ботинки. Полосатый надувной матрас. Рождественский рассказ. Ну и пусть. Пьеса. Конец содержания.